А в третьих, он не утруждает нас запирательством. Знает всё равно, оно не поможет работать с таким человеком одно удовольствие. И в тюрьме это же скажу вам. Профессиональные преступники пользуются доверием и благосклонностью начальства. Новички и случайные арестанты это ворчуны и скандалисты, всё им не так. А вот опытный преступник знает, что тюрьма это профессиональный риск. И попадая в решётку, не портит жизнь себе и другим. Ну, собственно, это где у него относится. Лет 5 тому назад стали мы вдруг получать донесения из различных мест о неизвестном брачном аферисте. Судя по описаниям, этот аферист был пожилой мужчина, лысый, с пятёю золотыми зубами. Он называл себя Мюллером, прохаской, шимиком, шебиком. Шиндеркой, Биликом, Пиводой, Бергром, Бейчиком, Сточасом и ещё тысячи фамилий. Описание не подходило ни к одному из известных нам брачных аферистов. Видимо, это был какой-то новый. Наш шеф вызвал меня и говорит: "Голуб, вы занимаетесь вокзалами и поездами. Поглядывайте, не встретится ли вам где-нибудь субъект с пятю золотыми зубами". "Ладно", начал я заглядывать в рот пассажирам.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 Хоть его афера и не по моей специальности, но мне хотелось отплатить ему за неприятности, которые я из-за него претерпел. В частном порядке я навестил обманутых вдов и сирот, у которых выманил деньги этот жулик с золотыми зубами, обещая жениться.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 Вы себе представить не можете, какое доверие вызывает человек с золотыми зубами. Кроме того, у меня улучшилось пищеварение, я пополнил. С такими данными воле неволе пришлось взяться за брачные дела. А где деньги прервал я? У меня в блокноте записаны все твои аферы, их 11 на общую сумму 216.000 крон. Где они?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 Плихты дали всего 5 месяцев, потому что все женщины заявили на суде, что давали ему деньги добровольно и что прощают его. Через полгода я снова услышал о двух брачных аферах. Опять Плихто, подумал я, но не стал заниматься этим делом. В это время пришлось мне поехать на вокзал в Пордобице, там как раз орудовал один багажник, знаете, вор, что крадёт чемоданы на перроне. Не далеко от Пердюбицы жила на даче моя семья. Я взял для детей гостинцев в чемоданчик и отправился на вокзал. По привычке я прошёл через весь поезд. Гляжу, в одном купе сидит плихта и обольщает немолодую даму разговорами о нынешнем падении нравов. Плихта? Опять обещаешь жениться?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 Да, отвечаю. Да ещё лёгкого поведения, представь себе, она выманивает деньги у пожилых мужчин, обещая выйти за них замуж. А! Какая низость! Плихто даже побледнел. Какая низость! Ну можно ли после этого верить женщинам, господин Голуб? Это же переходит всякие границы. Всю дорогу Плихто честил эту дамочку, и я никогда не видел такого глубокого и благородного негодования.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 Четыре поездки туда и обратно по 48 крон за билет, 384 кроны. Он нацепил пенсны и подсчитал на клочке бумажки. Потом питание, примерно по 30 крон в день. Я должен хорошо питаться, господин Голуб, это тоже издержки гешефта. Итого 120 крон.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 Пошли. Уже в коридоре полицейского управления Плихтов вспомнил ещё один расход. Господин Голуб, я этой барышне подарил флакон духов. За приходуйте мне, пожалуйста, ещё 20 крон. Затем он тщательно высморкался и безмятежно проследовал в кутузку.